А сейчас прозвучит Ахматовский реквием. Он сложился из отдельных стихотворений, написанных в 1935-1940 годах и связанных с трагическими событиями в жизни Анны Андреевны. Окончательно цикл реквием сформировался, по-видимому, к началу 60-х годов. Послушайте эту поэтическую исповедь,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 Но крепки тюремные затворы, А за ними каторжные норы И смертельная тоска. Для кого-то веет ветер свежий, Для кого-то нежится закат. Мы не знаем, мы повсюду те же, Слышим лишь ключей постылой скрежет, Да шаги тяжелые солдат Подымались, как К обедне ранней по столице одичалой шли, Там встречались мёртвых без дыханней. Солнце ниже и Нева туманней, А надежда всё поёт вдали приговор. И сразу слёзы хлынут, Ото всех уже отделена, Словно с болью жизни сердце вынут, Словно грубо навзнича прокинут, Но идёт, шатается одна. Где теперь невольные подруги Двух моих осатанелых лет? Что им чудится в сибирской вьюги? Что мерещится им в лунном круге, Им я шлю прощальный мой привет. Вступление Это было, когда улыбался Только мёртвый спокойствию рад И ненужным привязкам болтался Возле тюрем своих Ленинград. И когда, обезумев от муки, Шли уже осужденных полки, И короткую песню разлуки Провозные пели гудки, Звезды смерти стояли над нами, И безвинная корчилась Русь Под кровавыми сапогами И под шинами черных Марусь. Уводили тебя на рассвете. За тобой, как на выносе шла. В темной горнице плакали дети. Убожница свеча плыла. На губах твоих холод и конки, смертный пот на челе, Не забыть. Буду я, как стрелецкие жонки, под кремлёвскими башнями выйти тиха льётся тихий дом жёлтый месяц входит в дом входит в шапки набекрень видит жёлтый месяц тень Эта женщина больна, Эта женщина одна, Муж в могиле, Сын в тюрьме. Помолитесь обо мне. Нет, это не я, Это кто-то другой страдает. Я бы так не могла. А то, что случилось, Пусть чёрные сукна покроют И пусть унесут фонари. Ночь. Показать и по тебе насмешницы И любимицы всех друзей, Царскосельской весёлой грешницы Что случится с жизнью твоей. Как трехсотая с передачью Под крестами будешь стоять И своею слезой горячую Новогодний лед прожигать, Как тюремный тополь качается И ни звука, А сколько там Неповинных жизней кончается. Семнадцать месяцев кричу, Зову тебя домой, Кидалась в ноги палачу. Ты, сын, и ужас мой, все перепуталось навек, И мне не разобрать, теперь кто зверь, кто человек, И долго ль казни ждать, и только пышные цветы, И звон кадильный, и следы куда-то в никуда. И прямо мне в глаза глядит, И скорой гибелью грозит Огромная звезда. Лёгкие летят недели, Что случилось, не пойму, Как тебе, сынок, в тюрьму Ночи белые глядели, Как они опять глядят Ястребином, жарким оком, О твоём кресте высоком И о смерти говорят. Приговор. И упало каменное слово На мою еще живую грудь. Ничего, ведь я была готова Справлюсь с этим как-нибудь. У меня сегодня много дела. Надо память до конца убить. Надо, чтоб душа окаменела. Надо снова научиться жить. А не то горячий шелест лета, Словно праздник за моим окном. Я давно причувствовала этот светлый день и опустелый дом к смерти. Ты все равно придёешь. Зачем же не теперь? Я жду тебя. Мне очень трудно. Я потушила свет и отворила дверь тебе, Такой простой и чудный. Прими для этого какой угодно вид, Ворви с отравленным снарядом, Или с гирькой подкрадись, Как опытный бандит, Или отравите фозным чадом, Или сказочкой, придуманной тобой, И всем до тошноты знакомой, Чтоб я увидела вверх шапки голубой И бледного от страха дома Мне все равно теперь Колубица Енисей.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 И поняла я, что ему Должна я уступить победу, Прислушиваясь к своему, Уже как бы к чужому бреду, И не позволит ничего Оно мне унести с собою, Как не упрашивать его И как не докучать мольбою Ни сына страшные глаза, А каменелое страданье, Ни день, когда пришла гроза, ни час тюремного свидания ни милую прохладу рук ни лип в взволнованные тени ни отдалённый лёгкий звук слова последних утешений Распятие. не рыдай меня мати в гробе зрящ Покор ангелов великий час восславил, И небеса расплавились в огне. Отцу сказал, по что меня оставил? О матери, о, не рыдай меня. Магдалина билась и рыдала, Ученик любимый каменел, А туда, где молча мать стояла, Так никто взглянуть и не посмел. Эпилог Узнала я, как опадают лица Как из-под век выглядывает страх, Как клинописи жесткие страницы Страдания выводят на щеках, Как локоны из пепельных и черных Серебряными делаются вдруг, Улыбка вянет на губах покорных, И в сухоньком смешке дрожит испуг. И я молюсь не о себе одной, А обо всех, Кто там стоял со мною И в лютый холод, И в июльский зной Под красною ослепшую стеною. Опять поминальный приблизился час. Я вижу, я слышу, Я чувствую вас. И ту, что едва до окна довели, И ту, что родимый не топчет земли, И ту, что, красивый, тряхнув головой, Сказала, сюда прихожу, как домой. Хотелось бы всех поименно назвать, Да список, и негде узнать. Для них соткала я широкий покров Из бедных, у них же подслушанных слов. О них вспоминаю всегда и везде, О них не забуду и в новой беде. И если зажмут мой измученный рот, Которым кричит стомиллионный народ, Пусть так же они поминают меня В канун моего погребального дня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 Где тень безутешные Ищет меня. А здесь, Где стояла я Триста часов, И где для меня Не открыли засов За тем, что и в смерти Блаженный боюсь Забыть громыханье Черных марусь, Забыть, как постылая Хлюпала дверь И вылаз Старуха, как раненый зверь. И пусть с неподвижных и бронзовых век, Как слезы струится подтаявший снег, И голубь тюремный пусть гулит вдали, И тихо идут по Неве корабли